Часть четвертая. Понедельник. Глава первая. Как и сказал Лин, Гелиан умчался на рассвете, собирать все, что горит и светится. Фатина заявила, что поедет вместе со всеми. Все равно у нее выходной. Матвей про себя вздохнул с облегчением, хотя Фатина и полукровка, а осок ромешница, он уверовал в таланты целительницы и надеялся, что та при необходимости сможет помочь русалке. Слоняясь из угла в угол, Матвей думал только о том, что скоро сможет обнять жену. Наконец, снизу просигналила машина. Подъехал Гелиан. Они дружно спустились. «Портативный электрогенератор, пара прожекторов, но они и слабые для маяката», — отчитался Гелиан. «Ну и всякое для костров. Посмотрим». «Покажи», — попросил Матвей. «Не доверяете?» «Покажи ему», — вступилась Фатина. Человеку жену спасать надо. Нужно же убедиться, что все готово. Гелиан раскрыл багажник. Они проверили и прожекторы, и генератор, осмотрели мешок с углем, канистру с керосином и кучу разнообразных горючих предметов. Зажигалка есть? спросил Матвей, хлопая себя по карманам. Вроде брал с кухни спички. Близнецы кивнули. Слабых прожекторов нам, наверное, тоже хватит, неуверенно добавил он. Нам не кораблю давать сигнал, а так, символически. Решили ехать на двух автомобилях, ведь возвращаться, если все получится, придется уже в пятером. Гелиан сел к Фатине. Его машину повел Лин. Матвей занял место рядом с ним и глянул на часы. Девять. Туман, казалось, сгустился еще сильнее. Ты знаешь, куда ехать? Гелиан выставил маршрут в навигаторе. Лин показал работающую программу. Вы нам совсем не доверяете. Матвей слабо улыбнулся. Обоим близнецам он предпочел бы одного Джуда, спокойного и надежного, но вслух он, разумеется, этого говорить не стал. «Я просто волнуюсь». «Я понимаю вас». Лин помолчал. «Послушайте, вчера вечером я не хотел сказать ничего обидного о вашей жене. Я знаю. Извини меня, я испугался за осо, а тревога, да и любое другое чувство часто выплескиваются гневом». Лин на мгновение бросил взгляд на пассажира и снова обратил все внимание на дорогу. Но я нехорошо сказала вас раньше, когда разговаривал с Джудом, исходя из того, что я думала о вас по вашей фейре Славе. Так что вы неправильно извинились сейчас передо мной. Матвей опустил веки. Зачем ты мне об этом говоришь? Я бы об этом не узнал. Вы извинились. Вы неправильно извинились. Давай я заберу свои извинения обратно, или извинишься ты. Да, я прошу у вас прощения. Хорошо. Лин сделал паузу. «Дело в том, что...» Джуд вчера мне ответил. Он сказал такое, чего я никогда от него не слышал и никогда в жизни не думал, что услышу, что он на такое в принципе способен. Он не устроил мне выволочку, не приказал заткнуться, не припечатал, как он умеет. А он умеет, поверьте. Он мне сказал...» Лин вдохнул. «Что такую любовь, как у вас с вашей женой, надо защищать». «И это было неожиданно?» не понял Матвей. «Это очень странная мысль». Она как будто из сентиментального сериала». «На самом деле нет». «На самом деле нет», — согласился Лин. «Но чтобы такие слова всерьез сказал Джуд, чтобы он сказал это мне, я не знаю, как вам объяснить. Что вы с ним сделали?» Матвей усмехнулся. «Может быть, я всего один день из его жизни принимал и видел его таким, какой он есть? А какой он, по-вашему? А давай я не буду говорить. Вам давно пора познакомиться».